Глава 14. Синтез империи. Нырнув в облака, белый шар пошел на снижение. На несколько мгновений вокруг него образовался молочный занавес. Видимость пропала, но корабль продолжал полет, не сбавляя скорости. Наконец сияние исчезло, и шар вышел из облаков. Сразу под ним показалась огромная гора, заросшая до самой макушки исполинскими деревьями извилистой формы. Толстые древесные стволы, покрытые зелено-бурыми листьями, сползали по всем склонам горы, словно плющ, отчего гора казалась меньше своих истинных размеров. Нацелившись на один из склонов, где обнаружилась небольшая каменистая площадка, шар совершил посадку, мягко остановившись и зависнув в каком-то метре от поверхности. На площадке уже висело три таких же исполинских ярко-белых шара. амун пятый приблизился к стене шара, прозрачной изнутри, и, пройдя сквозь нее, оказался на невысокой платформе, которая вплотную прилегала к кораблю. В платформе был смонтирован генератор, который удерживал шар в нужном положении. Покинув свой корабль, он проплыл вдоль платформы и оказался у подножия горы. Неподалеку от посадочной площадки виднелся вход в подземные помещения, задержавшись здесь на мгновение, Амун-5 небрежно скользнул взглядом всех своих глаз по окрестностям. Справа и слева виднелись еще две горы, сплошь поросшие лесом, а чуть позади него открывалась небольшая долина, круто уходившая вниз. Раньше здесь постоянно шумели птицы, но Верховный Луун давно приказал умертвить этих особей. Он любил тишину и свято верил, что от каждого организма на этой планете должна быть хоть какая-нибудь польза для луунов, а птицы для него были абсолютно бесполезны. С этим приятным воспоминанием Верховный Правитель Расы Луунов – скрылся в огромном проеме арки, ведущей в подземное царство ученых. Едва нырнув вниз, тоннель превратился в огромную круглую площадь, от которой веером расходились в разные стороны множество широких проходов. И здесь было светло как снаружи, поскольку все стены тоннелей светились. В них был воплощен эффект дааза, одного из ведущих умов древности, изобретениями которого луны пользовались уже много сотен лет. Почва повсюду была каменистой. А пятый не видел смысла делать ее ровной, ведь сами Лууны передвигались здесь по воздуху, не касаясь поверхности, и абсолютно не придавали значения покрытию дорог. Гости из других систем здесь появлялись крайне редко, поэтому в системе Берталин, состоявшей из пяти планет, дорог не было в принципе. По мере продвижения вглубь перед верховным правителем расы Луунов, поведело вставали глухие перегородки без признаков сенсоров или панелей для сканирования конечностей. Но стоило Аамуну Пятому приблизиться, как они тут же исчезали в стенах. Количество герметичных люков дверей было бесконечным, и хотя здесь никогда не бывали посторонние, гора хранила столько секретов о расе ученых, что верховный правитель решил исключить даже случайные варианты проникновения чужаков в святая святых своего народа. Система охраны была создана им самим лично и настроена на вибрации его сущности, так что Аамун Пятый – мог быть абсолютно уверен в том, что никто из вошедших сюда, причем это касалось и остальных луунов, даже имевших разрешение на самостоятельный вход, никогда не выберется назад, если на то не будет его воли. Наконец, последний люк отъехал в стену, и взору верховного правителя открылся огромный круглый зал, залитый ярким светом. Несколько десятков луунов в длинно-серебристых одеяниях, которые полагалось надевать на заседание ученого совета, сидели в глубоких креслах в ожидании прихода своего правителя. Кресла собравшихся были расположены полукругом, а напротив них стояло еще несколько кресел, которые помещались на небольшом возвышении, словно на сцене. Обычно туда помещали редких гостей системы, которые появлялись здесь только по желанию верховного правителя для восприятия коллективного внушения, которые должны были начать приводить в исполнение сразу после того, как покинут пределы системы. Другого типа общения со своими гостями Лоуны не признавали, ведь они были самой умной расой в галактике. А Амун Пятый в этом был абсолютно уверен. А раз так, то все остальные должны были добровольно принять их превосходство и подчиниться голосу разума. Его разума. О том, как поступал с умнейшими головами его народа на протяжении бесконечно долгих лет презренный Урас, это глупая тварь, для которого они создали империю, А Амун V предпочитал больше не вспоминать и запретил остальным Луунам думать об этом. Однако не так давно настал день, который изменил все. Теперь они были близки к цели, и возмездие начало совершаться. Теперь даже сам Амун V изменил свое мнение и приказал остальным Луунам думать только о Загах. Слившись в коллективный разум, где он был главной клеткой организма, Верховный Луун направил всю мощь некогда изобретательного народа на поиск самого короткого пути – который должен привести всю галактику в царство разума. И пасторем для заблудших народов вселенной будет он. Его народ проводником великих решений, а все остальные народы – рабочим материалом для создания нового гигантского, но отлично управляемого организма. С тех пор, как лууны начали тихое противостояние и заперлись на своих пяти планетах системы Бертолин, вокруг каждой из них повисли дредноуты оброгов. Однако эта блокада не пугала верховного правителя расы и не мешала им плести свою сеть, в которую один за другим попадали под контрольные оброгом кланы вместе со своими звездными системами. Луны уже давно открыли несколько новых источников энергии, которые были неведомы загом. Они научились получать энергию даже из невидимых движений пространства, но самое главное, они научились ее накапливать. Поэтому энергетические щиты, накрывавшие их планеты, были абсолютно непроницаемы для оружия оброгов. А кроме того, они были неиссякаемы и могли выдержать сколько угодно долгие бомбардировки. Сами Лоуны не имели ударного оружия на своих планетах. Но им это было и не нужно. Рожденный управлять другими может это делать, не показывая умение владеть оружием. А Амун-5 пока что сохранял видимость тихого противостояния, хотя оно уже давно перешло в активную фазу. И с момента успешной атаки Землян на спрятанный мир, все ядро галактики просто бурлило. Между тем, Верховный правитель Лунов позволял дредного Тамоброгов по-прежнему висеть в небе над своими планетами. Пусть этот недоумок урас еще некоторое время пребывает в уверенности, что внезапный выход из-под его контроля почти половина ударного флота Империи чудовищная случайность или предательство офицеров, а многочисленные бунты рабов, вспыхнувшие одновременно в дальних и даже ближних колониях, просто совпадение. Отказ же выполнять приказы автоматических транспортных кораблей в купе с исчезновением почти трети летающего парка Черепах в неизвестном направлении – просто сбой имперской системы управления. Злой рок богов, которые временно отвернулись от непобедимого Ураса, который уверен в том, что ему все удастся вернуть. Пусть он думает так еще недолгое время, которое нужно Амуну V для завершения своих грандиозных замыслов. Ведь оставаясь на своих планетах, луны уже давно нашли послушных исполнителей своей воли во многих системах, готовых без рассуждений пустить в ход свою армию и отдать за новых хозяев свою жизнь. Хотя во многих случаях эти расы и не догадывались, кто стоял за спиной могучего капитана Кхаала, нового военного вождя клана Харра, ставшего ядром освободительной армии, которая перекраивала отдаленные части Старой Империи, планомерно создавая новую. Немного беспокоило Амуна Пятого только одно: во всех этих армиях не хватало кораблей, способных пронзать время, а эти жалкие земляне, создавшие непревзойденный пока что двигатель, смогли раскрыть контакт Луунов, который должен был преподнести им в дар ученых Земли. Но рано или поздно их час настанет. Сейчас же следовало заняться империей Оброгов. Для ее покорения сил уже хватало, благодаря тайной деятельности Луунов империя Оброгов была наполовину обескровлена. Но эти силы нуждались в твердой руке. Бесконтрольная свобода – опасная вещь, и бремя не для слабых. Но подмятые под железную пяту оброгов кланы начали поднимать головы, едва Империя дала трещину. Пора было брать ее под свой контроль. А значит, самое время напомнить старейшинам кланов, что свобода для них может наступить только в том случае, если они станут клетками нового организма Империи, рождавшегося на месте старого, отряхлевшего и давно отжившего свой век. Стать рабочими клетками новой империи Луунов, гены которой уже незаметно проникли во все системы, а синтез уже начался. Амон Амун скользнул взглядом трех своих глаз по креслам для гостей. Сейчас эти кресла были пусты. Тогда он повернулся в другую сторону. В самом конце прохода между рядами, молчаливо ожидавших его Луунов, позади всех на отдельном постаменте, словно на верхушке жертвенной башни, Возвышаясь над залом, стояло еще одно кресло. Верховный Луун поплыл в его сторону и быстро достиг главного кресла зала. Но прежде чем опуститься в него, он поклонился остальным Луунам и поприветствовал всех собравшихся. «Бесконечно рад слиться с тобой, великий ученый совет», — сообщил на широкой телепатической волне своим собратьям Амун-пятый. «Ученый совет приветствует тебя, мудрейший», — мысленным хором ответили ему собравшиеся Лууны Слегка повернув голову в его сторону. Я готов к слиянию, сообщил Верховный правитель, усаживаясь в свое кресло словно на трон. Луны снова развернулись в сторону передней стены и устремили свои взгляды в одну точку, генерируя общее поле, в котором растворялась сущность каждого из присутствующих. Вместо этого собравшиеся ученые стали сейчас единым существом, одним гигантским мозгом, который они рождали вместе собравшись. Воплощением их усилий стал возникший над головами большой синий шар, по которому пробегали электрические разряды. Шар поднялся вверх и разросся в размерах, заполнив собой весь зал. Когда поле стало достаточно интенсивным, в него вошел Амун пятый. Но его сущность не растворилась в общем сознании, она его подчиняла и управляла им. Он мог задавать вопросы, предлагать сложные ситуации и получать решения, на обдумывание последствий которых у обычного Лууна ушла бы целая вечность. Кроме того, в этот момент слияние сущностей происходило и в священных горах остальных планет Луунов. Ученые Советы Пяти Планет на телепатическом уровне сливались в один разум, чтобы усилить его возможности и подчинялись Главному Совету на Пятой Планете, которым руководил Верховный Луун. Зона охвата Нового Разума выходила за пределы звездной системы Луунов И во время слияния он мог ощущать все, что происходит в ближайшем космосе. «Приветствую тебя, новый разум Вселенной», – начал Аамун пятый. «Здравствуй, Верховный Правитель! Спрашивай и приказывай!» Амун выждал несколько мгновений, пока улягутся остаточные возмущения от первого слияния сущностей. «Сегодня мы должны решить, каков будет наш следующий шаг». «Это так. Но я чувствую, что у тебя уже есть решение. Предлагай». «Да», — согласился Амун V, «мы уже отобрали у Аброгов половину военного и транспортного флотов, где использовались корабли с двойной программой подчинения, захватили сознание массы рабов и также вывели их из подчинения Аброгам, которые еще не подозревают об этом. Мы подчинили себе кланы Харра, Цавах, Бафу и Ризгул, но земли кланов находятся на окраинах Империи и составляют едва ли четверть от ее владений». «Это неплохое начало». Согласен, Великий Разум, но Империя Брогов огромна. Она простирается от ядра галактики, включая в себя все срединные пределы и доходит до некоторых областей на окраинах. Это множество звездных систем и тысячи раз. Большинство из них еще нам не подчиняется. Я ощущаю это. Но большинство этих звезд необитаемо, а большинство раз столь незначительны, что мы можем заняться их покорением позже, когда займем звезды центральных систем ядра где обитают наиболее многочисленные и воинственные кланы, пока еще господствующие в галактике расы Загов. Прежде всего мы уничтожим их армию и главную угрозу существованию Свободного Разума, самого Ураса. Но Великий Разум, чтобы напасть на его систему Пилон, надо сначала привести к покорности звезды Центральных Систем. Там расположены владения кланов чарк Тразор, Норз и Джорио, граничащие с Ядром, высказался Верховный Правитель. «Готовы ли мы немедленно, как я хочу, нанести удар по цитадели врага, лишившего нас смысла существования, чтобы покончить с ним одним ударом?» Разум молчал всего мгновение, но это означало, что задача была не такой простой, как показалось Амуну Пятому в часы долгих самостоятельных размышлений и уединения в башне. «Еще нет. Враг пока силен. Если начать атаку на пилон немедленно, мы можем потерять все. Тогда как мы должны поступить?» — вопросила Амун Пятый. — Ведь нельзя терять ни мгновения. — Это так. Но еще хуже ударить самое сердце и промахнуться. Тогда все, чего мы уже достигли, может обернуться против нас. И в галактике настанет хаос. — Но ведь хаос — прекрасное состояние. Через хаос легче прийти к власти, — удивился Амун Пятый. — Разве это не так? — Ты прав. Хаос — прекрасное состояние, но оно слишком естественно для жизни во Вселенной, И потому опасно для меня. Но ведь война – это и есть хаос. Разум помедлил еще мгновение, но Верховный Правитель не стал его торопить. Нет. Война – это расчет и порядок. И наша война больше всего. Разум должен все упорядочить и не допустить хаоса. Нужно максимально ослабить систему врага, но не уничтожать ее. Тогда мы легко получим ее в целости. Ведь система управления галактикой загов не так плоха. потому что создали ее мы. Поэтому надо только сменить неразумного хозяина, а потом мы уничтожим все лишнее». Теперь Верховный Правитель молчал, воспринимая доводы разума. «Что касается центральных звезд, — добавил разум, — надо послать советников к старейшинам этих кланов и подчинить их себе, как мы уже проделали это на окраинах. Среди этих звезд находится очень много укрепленных районов Империи, — высказал сомнение Аамун-5, — «Просто так оброги не отдадут своих подданных». «Это будет не сложнее, чем на окраинах», — возразил Разум. «Кроме того, для этой операции ты можешь использовать все собранные силы, а главный удар надо нанести по системе J-905 клана Таразор. Не жалей никого. Даже если ты потеряешь многих, то мы легко восполним потери за счет вновь покоренных кланов». «Но чем так важна именно эта система?» — вопросил Амун Пятый. Мы только что перехватили сигнал по секретным линиям связи для командиров дредноутов, висящих над нашей системой. Там заги пытаются частично воссоздать спрятанный мир. Они свезли туда с бунтовавшихся окраин все уцелевшие в галактике сверхвременные двигатели и оставшихся специалистов по этой проблеме. Сейчас на планетах системы J-905 идет переоснащение 35 дредноутов Империи с новыми генераторами – «Надо успеть нанести удар до того, как Урас получит дополнительный флот со сверхвременными генераторами, который позволят ему совершать неподконтрольные нам операции. Этого нельзя допустить». «Мы сделаем это немедленно», — согласился Верховный Луун с предложениями Разума. «Но в последнее время меня беспокоит еще один незначительный фактор. Ты размышляешь о нашем помощнике, бежавшем от землян?» «Да, Разум, о нем». «Не могу уловить, что тебя беспокоит». После посещения системы Бертолин, мы разрешили ему начать подготовку армии вторжения. Снабдили слугами и лабораторией на пустынной планете, где он проводит опыты над дешевым биологическим материалом, пытаясь создать из него новые виды солдат. Мы в состоянии создавать рабов и сами, но их всегда не хватает для войны. Так что он делает полезное для будущей империи Луна в дело. Ускоряет наше господство над галактикой. Вот это меня и беспокоит. Он ведет себя как-то странно. Что же странного ты обнаружил в его поведении? Мы обещали поддержать его в деле распространения нашей власти на территорию Солнечной системы и помогли. Но, к сожалению, эти земляне оказались слабо внушаемым материалом, не желающим добровольно прислушаться к голосу разума. Поэтому, после того, как мы уничтожим Ураса, мы вычистим их как ненужный вид, а оставим только разум ученых. И он нам в этом поможет. Он наш преданный слуга. Но это не главное. Пока что мы заняты войной в ядре. И если он сам готовит свою небольшую армию и не требует у нас дополнительных ресурсов, то заслуживает только одобрения. Ведь он приближает захват Солнечной системы, которая уже успел заразить их теопаразитами с четвертой планеты. Скоро Земля станет похожей на наш водный мир. Многие наши контакты в других системах так и не смогли этого сделать со своими океанами. «Все так, великий разум», — согласился Аамун V. Но его опыты продвигаются столь ошеломляющими темпами, которые не характерны для его вида. Кроме того, по складу своего слабого разума он даже не относится к ученым. Он военный. По моему разумению, этот землянин просто не может так быстро создавать новые модели боевых биологических организмов. Такое ощущение, что у него есть помощник по уровню разума, не уступающий нам. Но никого из Лунов мы к нему не посылали. Разум умолк, прислушиваясь к колебаниям тока в мозгу Аамуна Пятого. «Да, он продвигается быстро для землянина. Но советую тебе перестать беспокоиться, Верховный. В звездной системе простейших организмов, где мы отвели ему место, для нас сейчас нет никакой опасности. С мелкими проблемами он разберется сам, для этого он уже достаточно силен. А в целом я ощущаю там полный порядок. Займись лучшей системой J-905. Этот вопрос требует немедленного решения». «Я займусь этим прямо сейчас», — согласился Верховный Луун на предложение разума. «Мы заканчиваем слияние». Синий шар над головами ученого совета вспыхнул и рассыпался на миллионе искрящихся точек. «Благодарю тебя, ученый совет», — сообщил Верховный Луун, спускаясь со своего постамента. Сразу после слияния он поплыл в сторону выхода из зала. Остальные лууны сидели невдвижно. Они еще не ощущали себя как отдельные сущности». Для полного возврата в единичный разум им нужно было провести так некоторое время. Но Амун Пятый не стал дожидаться этого момента. Все, что он хотел уяснить, он уяснил. Все сомнения, которые хотел проверить, проверил. Несмотря на то, что разум призывал его не беспокоиться о том, что происходило в отдаленной системе с земным помощником, вибрации сомнения его не покинули окончательно. Но согласившись с тем, что в данный момент это не главное, он все же не смог противостоять своему порыву. посетить зал воспоминания, куда с незапамятных времен имели доступ только верховные правители. Из зала собрания он направился по одному из тоннелей. Миновав несколько шлюзов, верховный правитель приблизился к вертикальной прозрачной трубе с толстыми стенками, проходившей через все помещение этого небольшого зала. Не раздумывая, он шагнул сквозь стенку, сверкнула вспышка, и Амун-5 пропал. Появился он уже на несколько уровней ниже, в глубине скальных пород. Покинув транспортер, работающий согласно эффекту Маззоллу, Верховный Луун завис в воздухе неподалеку от последнего шлюза, ведущего в нужное ему помещение. Несколько мгновений он колебался, но потом все же оказался внутри. Это помещение тоже было небольшим. Почти все пространство в нем занимали приборы и прозрачная клетка, в котором находилось одно единственное животное. Увидев Лууна, оно оживилось, раскрыло длинный клюв, усеянный острыми зубами, и яростно захлопала перепончатыми крыльями. А выпустив когти, даже попыталась ударить его, но лишь оцарапала разделявшую их защитную стену. Тогда оно попыталось убить его длинным хвостом, на котором виднелись острые шипы. Уловив спонтанный акт агрессии, защитная система клетки уколола ящера коротким энергетическим импульсом. Взвыв от боли, животное рухнуло на пол, накрыв голову крыльями, из-под которых на Лууна смотрели полные ярости глаза. А Амун Пятый, некоторое время молча со смесью презрения и страха взирал на крылатое создание, словно прощупывая его мозг, а затем развернулся и быстро покинул помещение тем же путем. Когда он был уже наверху и подплывал к своему шару по склону лесистого холма, его мозг слабо кольнул телепатический вызов. Это был Муалан Горд. — Согласно вашему желанию, капитан Кхал прибыл на нашу планету и совершил посадку в зоне для гостей, — сообщил Горд. — Отлично, — ответил ему Амон Пятый. — Доставьте его в башню. Я встречусь с ним немедленно.